«Да не угодно ли посмотреть?» Сказала вставая старушка-хозяйка. За ней встали барышни и Василиса Кашпаровна, и все потянулись в девичью. Тетушка, однако, ждала знак Ивана Федоровича остаться и сказать что-то тихо старушке. «Машенька», — сказала старушка, обращаясь к белокурой барышне, «останься с гостем да поговори с ним, чтобы гости не было скучно».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 — Весьма скромная и благоправная девица Мария Григорьевна, — сказал Иван Федорович. — Слушай, Иван Федорович, я хочу поговорить с тобой серьезно. Ведь тебе, слава богу, тридцать восьмой год. Чин ты уже имеешь хороший. Пора подумать и о детях. Тебе непременно нужна жена. — Как тетушка! — вскричал испугавшись Иван Федорович. — Какая жена? — Нет, тетушка...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 Вот проступал у него на лице по мере того, чем более углублялся он в размышлении. Ранее обыкновенного лег он в постель, но, несмотря на все старания, никак не мог заснуть.